Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут, у бревен. Сам же повернул в небольшой переулок и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собою лошадей. Отец не возвращался, От реки несло неприятной сыростью, Мелкий дождик тихонько бежал. Тоска брала меня, отца все не было. Отец не возвращался, От реки несло неприятной сыростью, Мелкий дождик тихонько набежал. Тоска брала меня, отца все не было. Какой-то будошник из чухонцев, Тоже весь серый, с огромным старым кивером В виде горшка на голове, И Салибарды приблизился ко мне И обратив ко мне свои старушечьи глаза «Что вы тут делаете с лошадьми, Борчук? Дайте-ка я подержу» Я не отвечал ему Он попросил у меня табаку Чтобы отвязаться от него Я сделал несколько шагов По тому направлению, куда удалился отец Потом прошел переулочек до конца Повернул за угол и остановился На улице шагах в сорока от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец. Он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытой занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривал с отцом. «Эта женщина была Зинаида. Я остолбенел». Этого, я признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было бежать, убежать. Отец оглянется, подумал я, и я пропал. Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее ревности, и сильнее страха остановило меня. Я стал глядеть я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то, Зинаида не соглашалась, я как теперь вижу ее лицо, печальное, серьезное, красивое, с непередаваемым отпечатком преданности, грусти и любви, и какого-то отчаяния другого слова я подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимая глаз, и только улыбалась покорно и упрямо. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения. Потом послышались слова «Вы должны расстаться с этой». Зинаида выпрямилась и протянула руку. Отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, и послышался резкий удар по этой, обнаженной до локтя, руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднося свою руку к губам, поцеловала заолевший на ней рубец от хлыста. Отец швырнул хлыст в сторону и, торопливо взбежав на ступеньки крыльца, ворвался в дом. Зинаида обернулась и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна. С замиранием сердца и каким-то ужасом недоумения Я бросился назад, и, пробежав переулок и, чуть не упустив электрика, вернулся на берег реки. Я ничего не мог соображать. Я знал, что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства. И все-таки я никак не мог понять, что я такое видел. Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть этого движения, этого взгляда, этой улыбки Зинаиды. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, как слезы у меня лились. «Ее бьют!» — думал я. «Ее бьют!» «Ну, что же ты? Давай мне лошадь!» Раздался за мною голос отца. Я машинально подал ему поводья, он вскочил на электрика. Прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени, но отец скоро укротил его. «Хлыста нету!» — пробормотал он. Я вспомнил недавний свист и удар этого хлыста, И содрогнулся. «А куда ж ты дел его?» – спросил я отца. Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось увидеть его лицо. «Ты соскучился без меня?» – проговорил он сквозь зубы. «Немножко. Где же ты уронил свой хлыст?» Отец быстро глянул на меня. «Я его не уронил». Я его бросил! Он задумался и опустил голову. И тут я в первый, едва ли не в последний раз, увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты. Он опять поскакал, и я уже не мог его догнать! Я приехал домой четверть часа после него. Спустя два месяца я поступил в университет, а еще через полгода мой отец скончался от удара. В Петербурге, куда только что переселился с моей матерью со мною, за несколько дней до своей смерти Он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало. Он ходил просить о чем-то матушку, и, говорят даже, «плакал мой отец! Он!». В самое утро того дня, когда с ним сделался удар, он начал было письмо ко мне. На французском языке «сын мой», — писал он мне, — «Бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы!» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву. Потом прошло четыре года. Я только что вышел из университета, и не знал еще хорошенько, что мне начать с собою делать, в какую дверь стучаться, шлялся, пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу, но я не нашел в нем, тем не менее, никакой перемены. Он даже не нужно восторгался, также и также внезапно падал духом. «Вы знаете, — сказал он мне, — между прочим, госпожа Дольская здесь...» э, «Какая госпожа Дольская?» «Как, разве вы забыли?» «Бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже, помните, на даче возле нескучного? «Она замужем за...» «Дольским?» «Да». «И она здесь в театре?» «Нет». «В Петербурге. Она на днях приехала сюда, собирается за границу». «А что за человек ее муж?» — спросил я. «Прекрасный малый состоянием сослуживец мой московский. Вы понимаете, после той истории...» «Вам должно быть хорошо известно», – Майданов значительно улыбнулся. «Ей ведь нелегко было составить себе партию. Были и последствия. Но с ее умом все возможно. Ступайте к ней, она будет вам очень рада. Она еще похорошела». Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Димута. Старые воспоминания зашевелились во мне. Я дал себе слово на другой же день посетить мою бывшую пассию. Но встретились какие-то дела. Прошла неделя-другая, и как-то я наконец отправился в гостиницу Диму и спросил госпожу Дольскую и узнал, что она. Четыре дня тому назад умерла внезапно от родов. Умерла, повторил я тупо, глядя на швейцаром. Тихо выбрался на улицу, пошел сам не зная куда. Все прошедшее. разом вспыхнула, всплыла и встала передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь. Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, Эти глаза, эти кудри. Воображал их в тесном ящике, В сырой подземной тьме, Тут же, недалеко от меня, пока еще живого, И, может быть, в нескольких шагах От моего отца. И помню я, что тут мне стало страшно и захотелось мне помолиться за нее, за отца и за себя.